телефонный звонок? — Ну, звонил, конечно, Паркер, затем испугался и стал отрицать. — Пожалуй, — протянул я с сомнением. — Ну, телефонный звонок мы выясним. Если окажется, что звонили отсюда, значит, Паркер... Ну, молчите, иначе мы вспугнем его раньше времени. А для отвода глаз сделаем вид, будто нас интересует ваш незнакомец. Он подошел к неподвижной фигуре в кресле. Наклонился. «Оружие должно бы помочь нам», — сказал он. «Похоже, это какая-то редкостная диковинка». И он осторожно, не касаясь рукоятки, извлек кинжал из раны. «Произведение искусства», — заметил он. И в самом деле, Это было красивое изделие с узким лезвием и металлической рукояткой тонкой ручной работы. Инспектор осторожно тронул пальцем лезвие, удовлетворенно ухмыльнулся. — Опасная игрушка, черт подери, — сказал он. — Таким оружием и ребенок может убить человека на повал. «Можно мне теперь как следует осмотреть тело?» — спросил я. «Валяйте, валяйте». Я произвел тщательный осмотр тела. «Ну?» — спросил инспектор, когда я кончил. Удар был нанесен правой рукой сзади. Смерть наступила мгновенно. Судя по выражению лица, удар был Внезапен. Возможно, он умер, не зная, кто его убийца. Дворецкие умеют ходить, как кошки, заметил Дэвис. Все довольно ясно. Он протянул мне кинжал. Посмотрите на рукоятку. Я посмотрел. Отпечатки пальцев рук. Хотя вы их, может быть, и не заметили. Я так и думал. Сказал я кротко. Не понимаю, почему меня следует считать непроходимым идиотом. В конце концов, я читаю газеты, детективные романы. Вот если бы на рукоятке были отпечатки пальцев, ну, другое дело. Я бы выразил безграничное изумление и восторг. Инспектор, казалось, рассердился на меня за отсутствие ожидаемой реакции. Он взял фарфоровую вазу, положил в нее кинжал предложил мне пройти в бильярдную. «Может быть, мистер Реймонд узнает кинжал?» — объяснил он. Мы вышли, заперли за собой дверь и направились в бильярдную, где и нашли Джеффри Реймонда. Инспектор протянул ему кинжал. «Видели вы когда-нибудь этот кинжал, мистер Реймонд?» «Но ведь это... да, да, это кинжал. Он был подарен мистеру Крайду майором Лентом. марканский нет, нет, туниский. Так его закололи этим кинжалом? Какая невероятная история. Просто не верится. Но второго такого кинжала... Ну, не может быть пригласить майора». Не дожидаясь ответа, он убежал. «Симпатичный юноша», — сказал инспектор. «Очень честное, открытое лицо». Я согласился. За те два года, которые Рэймонд работал секретарем Уэкрейда, я ни разу не видел его в дурном настроении. И к тому же он зарекомендовал себя как отличный секретарь. Через несколько минут Рэймонд вернулся вместе с майором. «Я прав», — воскликнул он, — «это тот, кинжал «Но майор еще не видел его», — возразил инспектор. «Я узнал его, как только вошел в кабинет», — сказал майор. И промолчали. С подозрением воззрился на него инспектор. Момент был неподходящий, — спокойно ответил майор. Болтовня не вовремя приносит зачастую много бед. «Вы абсолютно уверены, что это тот самый кинжал, сэр?» «Да, ни малейшего сомнения».